оскорбленными, и теперь будут измываться над нашими ребятами, как хотят. Я просто не представляю, что они сейчас делают с ними в полицейской машине, пока репортеры ничего не видят. Тамакити, передернувшись от возмущения, будто полицейские делали что-то ужасное с ним самим, выглянул в бойницу. краны пожарной машины подъехали почти вплотную. Сколько же щитов их прикрывает. Судя по высоте стрелы, они, по-моему, собираются рушить не только рубку, но и второй этаж, и первый. Разрушив стену второго этажа, они смогут забросать нас газовыми пулями и залить водой. Потом приставят лестницу, и штурмовой отряд ворвется сюда. Тамакитис и Сана поднялись в рубку. «Может, вы перебазируетесь в бункер?» — спросил он, отводя глаза от Исана, как это обычно делал Такаки. «Если стену второго этажа разрушит в бункер уже не пробраться. Так что, может, нам лучше разделиться до генерального наступления? Я в рубке, вы в бункере». «Разумеется, я скоро уйду отсюда», — сказал Исана. Я и из винтовки стрелять не умею, и буду только путаться под ногами. Сейчас еще можно. Нетерпеливо перебил его Тамакити. Вы говорите, что не умеете из винтовки стрелять, но в этом же нет ничего трудного. У нас всего одна обойма, можно сделать двадцать выстрелов, так что берите автомат. Вы эту обойму расстреляете в момент. А как же ты? Я буду стрелять из винтовки охотничьего ружья. Как следует целиться и убивать по одному, — сказал Тамакити и протянул Исана автомат, по-прежнему не глядя ему в глаза. Оставляя за собой шлейф пыли, прямо по целине ехала машина скорой помощи. «Пусть увезут Дзина и остальных, тогда начнем». — сказал Тамакити, провожая глазами машину. Потом, точно решившись, на что-то посмотрел прямо в глаза Исана и спросил. — Помните, красномордый сказал, что именно потому, что затея безумная, она как раз и удастся. — Вы думаете, он это серьезно? — Если оставшиеся в живых думают, что умерший говорил серьезно, значит, так оно и было на самом деле. — — сказал Исана. Глубоко посаженные черные глаза Томакити, все его почерневшее грязное лицо засветилось радостью. — Я сейчас как красномордый думаю о безумной затее, — сказал он возбужденно. — Это и правда безумный, дурацкий разговор. Если я буду все время точно убивать их по одному, то все может пойти вспять. Сотни полицейских захотят перейти на мою сторону. На полицейских машинах и грузовиках мы ворвемся в центр города, пробьемся через него, реквизируем все суда, стоящие в порту, и возрадеем союз свободных мореплавателей. Он будет мощнее, чем прежний. Действительно безумие. Но все-таки... Тамаките стало стыдно своих слов, и Исана пришел на помощь мечтателю. «Полицейским, которым пришлось целый день жариться на солнце, все это уже осточертело, и многие из них, я думаю, с радостью согласились бы отплыть на корабле», — сказал Исана. «А если им в самом деле...» — в голову пришла такая мысль, — то при некоторой решительности осуществить твою идею не так уж трудно. Когда этот огромный отряд полиции ворвется в центр города, противостоять ему смогут лишь силы самообороны. А пока правительство будет дискутировать вопрос о том, чтобы привести в действие силы самообороны, союз свободных мореплавателей успеет отплыть в море и сразу отказаться от гражданства. Полицейские скинут с себя пропотевшую форму, а я останусь в чем есть. Вот было бы здорово! Если бы удалось осуществить твою безумную идею и все повернуть вспять, — серьезно сказал Исана, желая, чтобы его слова слышали души деревьев и души китов. — Я бы передал тебе роль поверенного деревьев и китов, — Я ведь человек старой формации. Укрыться в убежище — это же пассивная позиция. И только человек новой формации, как ты, способен повернуть всё вспять. Скорая помощь, вынырнув из-за полицейской машины, умчалась. Запад горел закатом. Небо очистилось, но дым заводского района за рекой туманом прочерчивал в нем бледные полосы, сверкавшие бронзовыми искрами. Закат был многослойный, из светлых и темных полос. И только солнце за ними ярко сияло, и, казалось, не собиралось заходить. Снова всплыло видение, огромная дзельква на фоне закатного неба Идзу и кружащая над ней стая скворцов. Но здесь нет ни птиц, ни того огромного величественного дерева. Даже вишню и тумы сожгли, — грустно сказал Исана, — душам деревьев и душам китов. Этому закату не хватает дерева. Возможно, это и есть самая важная проблема. Две полицейские машины одновременно двинулись вперед, Пошли вперед и полицейские, сверкая касками над щитами на колесиках, которые они толкали перед собой. бесчисленный полицейский заполонивший всю заболоченную низину, быстро, почти бегом шли вперед, глядя в прорези, проделанные в верхней части щитов. В темных щитах тоже отражались бронзовые искры, и от этого движения полицейских еще больше были похожи на движение механических человечков. «Помните те слова? Не скажете мне их еще раз?» — сказал Тамакити, положив дуло винтовки на бойницу. Бумагу, на которой они были написаны, сорвала и нагу и взяла с собой. Я их как следует не помню, а они мне очень нравятся. «Янгмен». Be not forgetful of prior, — напомнила Исана первую строчку. Но Томакити молча продолжал смотреть в бойницу, и он стал читать дальше. Every time you pray, if your prior is sensory, there will be new feeling and new meaning, in it which will give you fresh courage, and you will... — Спасибо, — тихо прошептал Тамакити. — Я только до этих пор понимаю смысл. И теперь все ясно вспомнил и успокоился. Мне всегда не по себе, когда я что-нибудь забываю. Тамакити выстрелил. Полицейский, бежавший справа от машины, упал. Белая тонкая палка взлетела в воздух. Тамакити заметил незащищенную часть лица между щитом и каской. Судя по тому, что упавший держал палку, служившую ему, чтобы отдавать команды, он, видимо, был командиром, с молчаливого согласия которого избивали сдавшихся. Выстрел мгновенно прекратил всякое движение за стенами убежища, и впереди, и далеко позади все полицейские, скорчившись, укрылись за щитами. Бронзовый орел, парящий над их головами, сразу всплыл вверх. И снова, воскресив память и стаю окружающих в вышине, скворцов закатное небо прочертили черные дымовые шашки и газовые пули. А в заднюю стену убежища беспрерывно бил огромный молот. — Кран начал работать, — сказал Исана, как бы уточняя обстановку. — На самом деле в стену Била струя воды из пожарной машины. Но вскоре могучие удары один за другим, не ни в какое сравнение с прежними, сотрясли стены убежища. «Ну что ж, теперь нам пора расстаться!» — крикнул Тамакити сквозь серовато-красный дым, ворвавшийся в бойницу. «Это уж точно безумие! Поверьте мне, все еще пойдет вспять!» Не дожидаясь ответа Исана,